Глава 1441. Дао Пяти Элементов. Техника Веры. Это название Ван Буэлэ как-то услышал от отца Ван И. Ему написывал технику предрассветный час, когда эти же два слова прокричало желание, он ничуть не удивился. Всё-таки её происхождение покрывало завеса тайны. Казалось, она существовала и в то же время нет. В каком-то смысле она была рождена в сознании императора. За бесчисленные годы она выбрала в себе семь чувств и шесть страстей, порождённых тоской императора по прошлой жизни, а также желание заполучить культивацию из прошлой жизни. Она объединила всё это и использовала императора как печь для переплавки, дабы поглотить, заместить с собой и вырваться из оболочки. Ван Буэлла никогда не видел такой формы жизни, но это никак не повлияло на его восприятие противницы. Он прекрасно знал, насколько она опасна. Это проявлялось в двух моментах. Во-первых, в её загадочной изменчивой природе. Во-вторых, в сложности полного её уничтожения. Но это не невозможно! У Ван Булэ ярко сверкнули глаза. Техника предрассветный час породила зарю, чей свет с рокотом растапливал тьму. Шесть лет желаний истошно выли, но в момент, когда ночь, казалось, почти сдала позиции, шесть ликов желания внезапно вспыхнули сумрачным светом. «Шесть желаний, древний демон!» — хором произнесли лица. Ночь находилась на грани коллапса. Как вдруг одно из лиц задрало подбородок и начало всасывать в воздух. Это лицо символизировало магический закон слуха. В следующий миг весь мир сдрожал. Изначальная вселенная пустого дао строгнулась. Происходящее повлияло даже на внешний мир и всю великую вселенную. Все звуки в ней фантастическими потоками со свистом стягивались к одной точке. Благодаря звукам целое вселенное лицо надулось, а потом превратилась в настоящего гиганта высотой 300 тысяч метров. Он напоминал огромного колосса, стоящего между небом и землёй, исходящее от него жуткое давление сотрясало небо и землю. Следом за ним второе лицо тоже задрало подбородок и с безумным пламенем в глазах стало делать жадные глотки, а она воплощала магический закон зрения. Его влияние распространилось на всю великую вселенную, Мириады образов копировались, как будто создавая из множества кусочков картину Великой Вселенной внутри себя. В оглушительном взрыве оно тоже превратилось в гиганта, чья сила была способна захлестнуть небо. Лица обоняния, вкуса и осязания с ревом вобрали в себя эмоции и желания всего живого Великой Вселенной, что позволило им вырасти до 300 тысяч метров, их давление было достаточно, чтобы расколоть небосвод. Наконец пришёл черёд по мыслам самого уникального и могущественного желания из шести, поглощения и реальных стремлений всего сущего, дрожь небес достигла апогея. Последний гигант был даже могущественнее собратьев, его рост достигал 900 тысяч метров. Такая громадина просто не могла поместиться в обычном мире, однако этот мир был результатом трансформации изначальной вселенной пустого Дао и слияния шести желаний, поэтому его нельзя назвать обычным. Шесть исполинов повернули вспять ветра и течение. Под аккомпанемент рокота, сотрясавшего небо и землю, они бросились к остаткам ночи и восходящему солнцу Ван Буула. Они двигались пугающе для их размеров скоростью, шесть огромных рук заслонили с собой небо и солнце, в следующий миг они достигли цели и коснулись друг друга. В ужасающем грохоте Ван Буула показалось, будто ему противостояли желания всей Великой Вселенной. Хоть предрассветный час был крайне могущественной техникой, Против такой силы её оказалось недостаточно. Стоит сказать, что техника Веры оставалась техникой Веры, магией и экстраординарной мощи. В следующий миг произошло столкновение. С оглушительным грохотом мир испытаний шести страстей развалился на части. Предрассветный час рассеялся. Но демоны шести желаний тоже пострадали. Пятеро ростом триста тысяч метров разбились, однако быстро восстановились. Правда, после этого стали в два раза меньше. Это же произошло и с помыслами. Ван Бууле! В мире испытания шести страстей гиганты посмотрели на Ван Бууле, в их глазах бушевали различные эмоции. И снова они с ревом бросились вперед. Ван Бууле слегка прищурился, поглощение голубого кристалла у него во лбу пошло значительно быстрее. В его разуме не поднялась буря из-за разрушения предрассветного часа. Спокойно подняв глаза на шесть гигантов, он указал на них пальцем. «Восемь наивысших дао!» Предрассветный час был сильной техникой, но существовали и другие дао. Только восемь наивысших дао по-настоящему относились к его великому дао, а также являлись техникой истока, которому он следовал. Стоило ему опустить палец, как небо и земля отозвались раскатистым рокотом, в мир снизошёл один из фундаментальных магических законов, появившихся на заре формирования Вселенной – «Магический закон металла». Мириады бритвина острых аур возникли за спиной Ван Бууле. Каждая могла распороть небо и землю, затопить всё кровожадной, необузданной, несгибаемой решимостью. Наконец, золотой свет пролился на демонов шести дао. При виде золотистого сияния гиганты поменялись в лице, но секунду спустя они с разных сторон сошлись к одной точке, исходящий от них туман смешался и породил образ. Он был похож на гобелиан, только более детальный, реальный и сложный. На нём было изображено нечто вроде ада, искривлённые горы напоминали острые кинжалы, моря как будто были охвачены пожаром. Мириады несчастных душ стенали и выли, так выглядели жёлтые источники преисподня. Подавление! Шесть демонов желания одновременно взревели, гобелен становился больше, пока практически не превратился в настоящий мир. Он накрыл ван буолы и столкнулся с сиянием его дао-металла, Золотой свет пролился в этот образ, подобно каплям воды в кипящее масло. Образ мгновенно вспыхнуло множеством золотых точек. Там, где проходил свет, разрушались горы, высыхали моря, затихали отчаянные крики. Даже сам гобелен казалось, вот-вот порвётся, однако и золотые огни на нём тоже стремительно гасли. Всё-таки гобелен создали шесть демонов желаний, чья сила выходила за рамки возможного. В конечном итоге, когда золотые огни растаяли и исчезли, Габелен не порвался. На Ван Буэлла снова навалилось давление. Выражение его лица не изменилось, за исключением слегка приподнятой брови. «Да у земли!» произнёс он.